25-е подробности. Про тех, кто читал и тех, кто не читал журнал. И про письмо. Не можем больше ждать, сказал редактор. Будем выпускать журнал без стихов Пампушкина. Через несколько минут новый номер детского журнала вышел и поступил в продажу. Его покупали дети и взрослые. Некоторые взрослые тоже читают детские журналы. Журнал купили и теперь читали все три команды. Пожарные и обе футбольные. У футболистов как раз недавно кончился матч со счетом 3-2 в пользу команды «Спартак». В зоопарке журнал читали носороги, все вместе. Жираф читал вслух обезьянкам, которые сидели у него на голове. Плавательный тренер тоже читал вслух своим пловцам. В парикмахерской гологоловый парикмахер с маленькой челкой на лбу не читал, а быстро просматривал журнал. Он не хотел задерживать очередь. В очереди стричься сидело стадо овец. Баран сидел самый первый и думал о бяше. Один молодой прохожий листал журнал, но не мог прочесть ни слова. Он только что выучил турецкий язык, но при этом нечаянно забыл русский. Катя и Петя с журналом на коленях сидели рядом в неперевернутой вверх дном комнате. Старшая сестра, которая уже знала все буквы, показывала их младшему брату. Водитель троллейбуса сначала проехал мимо киоска с журналами, Но увидел в специальное зеркало заднего вида фотографию тигра на обложке, остановил троллейбус и купил журнал. Все его пассажиры тоже купили. Спустились со своего 13-го этажа и пошли покупать журнал дедушка Сережа и котенок девочка Яша. Они не знали, что на их квартиру готовится нападение. Кто? испугались Саша и Паша. Кто нападет шпиль и купол, да? С пистолетом? Узнаете в свое время, сказал директор. Ты только скажи, попросил Простокваша, Шпили купол, что сейчас делают? Читают журнал или не читают? Не читают. Так, сказала Простокваша, Все ясно. А нам ничего не ясно! вздохнули остальные лошадки. Мы хотим узнать. Узнаете в свое время, строго сказала Простокваша. Директор внимательно посмотрел на Простоквашу и продолжил свой рассказ. Конечно, не все читали журнал. Не читали ремонтные рабочие. Тринадцатиэтажный дом уже стоял отремонтированный и покрашенный, поэтому рабочие сейчас шли за город, к реке. Хотели разобрать и отремонтировать большой мост. Не читали журнал Зайцы контролер». Они ходили по лесу, а там киосков с журналами не было. Не читала кошка Аксинья, потому что бежала без остановок. «Хочу спросить», — перебила директора Простокваши вот прямо сейчас оксения близко от контролера или далеко сейчас далеко улыбнулся директор а была близко угу. так все подтверждается не читал журнал продавец кондитерского магазина продолжал директор все еще никак не мог достать гирю из цветного телевизора она там очень глубоко засела а мишка и артур читали журнал они надеялись что продавец уже вынул гирю и теперь чинит их телевизор со сломанными ножками. Школьники и дошкольники одной толпой ходили по улицам, ждали, когда продавец починит телевизор. Они купили по журналу и читали на ходу. Школьники читали дошкольникам. Одна только дошкольница Оля даже не открыла журнал. Купила и пошла домой писать письмо. «В Австралию?» — спросил простокваша. «Или в редакцию журнала?» Не в Австралию и не в редакцию. Оля пошла писать письмо, а дошкольники и школьники прочли журналы и решили, пока продавец чинит телевизор, сходить в лес на экскурсию. У входа в лес между самыми первыми деревьями их остановили заяц и контролер. Билеты! крикнул контролер по привычке, но тут же поправился. Э, не билеты, а спички и пилы. Есть? Нет, сказали школьники и дошкольники. Только детские журналы. Детские журналы не опасно, сказал заяц. Входите. Контролер и заяц пропустили экскурсию в лес, а сами перешли реку по еще не разобранному ремонтными рабочими мосту и зашагали по полю с увлечением обсуждая разные законы природы. Они решили не расставаться никогда.